«Где вы были ночью?» — ответил. «А что, разве была атака?» Лейтенант проверяет, как молодой солдат усвоил тему прошлого занятия. «Что бы вы предприняли в военное время? Чтобы наши железные дороги не достались противнику? Я бы сжег все железнодорожные билеты!» Бегут по плацу три солдата. Майор их останавливает и спрашивает «Ваши фамилии?» в а ш фамилии? Ведомые Иванов, Петров, Сидоров. Что, брачи, что ли? Никак нет. А, однофамильцы. Скорая помощь? Да. Скажите, человек, который в 6 утра трубит в трубу и будет всех нормален, не могли бы вы прислать санитаров? Адрес? Кайзерштрассе 20. Казарма. р а п о р щ и к объясняет салаге. В армии встают в ш е с утра, независимо от времени суток. Товарищ старшина, смотрите, что мне выдали. Брюки только до колен, рубаха болтается, рукава короткие, с а б о г и хляпают. Глядеть страшно. Все в порядке. Воин должен внушать страх. Сержант в самолете перед дверью и выпускает десантников. Готов? Пошел. Готов? Пошел. Готов? Пошел. Готов? Пошел. Готов? Нет. Пошёл, пошёл, пошёл. Готов. Вася, а Вась. Давай поселим козла в казарме, вроде талисмана на счастье. А вонь привыкнет. Мы же привыкли. Прапорщик проходит медкомиссию. о к у л и с т ему: "Закройте левый глаз. Какая буква?" Прапорщик молчит. "Закройте правый глаз. Какая буква?" Рапорщик молчит. «Вы что, совсем ничего не видите?» «Нет. Вижу я отлично. Просто забыл, как они называются». Офицер дает наставление по атомной защите. «Если взрыв будет близко, надо лечь головой к нему, натянуть на каску на лоб и положить автомат под себя. А зачем автомат под себя? Чтобы не оплавился». Смотри, какая страшная рожа намалевана на носу этого бомбардировщика. Тихо! Это сам командир полка высунулся из кабины. Стой! Кто идет? Свой с бутылкой. Свой проходи. Бутылка, стой! Старшина входит в казарову после отбоя и видит, что никто не спит. По моей команде... Глаза закрыть, отставить. «Щелчка не слышу!» Над двумя праборщиками завис вертолет. «Слушай!» — говорит один. «Чего это он остановился?» «Должно быть, горючее кончилось!» «Тебя почему комиссовали?» «Болезнь!» «Какая болезнь?» «Не знаю, но всю роту от меня от тошнило!» Занятие по сборке и разборке оружия, старшина Вопросы есть? Есть, старшина Почему винтовку можно собрать, разобрать, а человека нельзя? Вопрос понял Отвечаю Вот представь себе, Пилипенко, ты себя развинтил Спать лег, а тут боевая тревога Ты в торопях все свинтил а на место головы приставил задницу. И что получается? Пилотка не налазит, гимнастерка не застегивается, все кричат «Ура!» А ты? Молодые десантники прыгают с парашютом. Один за другим подходят к люку с с а м о л е т а и выпрыгивают. Вдруг один отделяется от общего строя, подходит к к о м а н д и р у т о в а р и щ лейтенант, рядовой Пилипенко, что Пилипенко, прыгнул без парашюта!» Как? Опять? Курсант летной школы отправляется в первый учебный полет, летит с инструктором, система управления дублирована,